Запись двадцать седьмая. Конспект. Никакого конспекта. Нельзя. Я один в бесконечных коридорах. Тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь и оттуда глухой гул. Она сказала, что выйдет ко мне ровно в шестнадцать. Но вот уже прошло после шестнадцати пять минут, десять, пятнадцать, никого. На секунду прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще последние пять минут, и если она не выйдет, где-то капает о камень вода, никого. Я с тоскливой радостью чувствую, спасен. Медленно иду по коридору, назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее, тусклее. Вдруг сзади торопливо брякнула дверь. Быстрый топот, мягко отскакивающая от потолка, от стен. И она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом. Я знал. Ты будешь здесь. Ты придешь, и я знала. Ты, ты... Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь. И как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе. Смейтесь, если хотите. она с усилием медленно поднимает веки и с трудом медленно слова нет довольно после сейчас пойдем дверь открылась ступени стертые старые и нестерпимо пестрый гам свист свет с тех пор прошли уже почти сутки Все во мне уже несколько отстоялось, и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно точное описание. В голове как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, криги, листья, слова, камни рядом, кучей, одно за другим. Я помню, первое у меня было, скорее сломя голову назад, потому что мне ясно. Пока я там, в коридорах, ждал, они как-то взорвали или разрушили зеленую стену, и оттуда все ринулось и захлестнуло наш очищенный от низшего мира город. «Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал и...» Она засмеялась. «Да нет же, просто мы вышли за зеленую стену». Тогда я раскрыл глаза. И лицом к лицу со мной наяву то самое, чего до сих пор не видел никто из живых, иначе как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затушеванное мутным стеклом стены. Солнце! Это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце. Это были какие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом, и деревья, как свечки в самое небо, как на корявых лапах присевшие к земле пауки, Как немые зеленые фонтаны, и все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я прикован, я не могу ни шагу. потому что под ногами не плоскость, понимаете, не плоскость, а что-то отвратительно мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое. Я был оглушен всем этим, я захлебнулся. Это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял обеими руками, вцепившись в какой-то качающийся сук, Ничего, ничего. Это только сначала, это пройдет. Смелее. Рядом с И на зеленый головокружительно прыгающий сетке чей-то тончайший вырезанный из бумаги профиль. Нет, не чей-то. Я его знаю. Я помню. Доктор. Нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю. Они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там карканье, мох, кочки, клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист. И деревья разбежались. Яркая поляна. На поляне люди. Илюш, я не знаю как, может быть, правильнее существа. Тут самое трудное. потому что это выходило из всяких пределов вероятия. Им мне теперь ясно, отчего И всегда так упорно отмалчивалась. Я все равно бы не поверил, даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе. Вот этой своей записи. На поляне, вокруг голого, похожего на череп камня, шумела толпа в триста-четыреста... Человек! Пусть будет человек, мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда, и среди юниф совершенно отчетливо и просто. Вороные, рыжие, золотистые. Караковые, чалые, белые люди, по-видимому, люди. Все они были без одежды, все были покрыты короткой блестящей шерстью, вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в доисторическом музее. Но у самых были лица точно такие, да, да, точно такие же, как и у наших женщин, нежно-розовые и не разоросшие волосами. И у них свободные от волос были также груди, крупные крепкие прекрасной геометрической формы у самцов без шерсти была только часть лица как у наших предков это было до такой степени невероятно до такой степени неожиданно что я спокойно стоял положительно утверждаю спокойно стоял и смотрел как весы перегрузите одну чашку И потом можете класть туда уже сколько угодно. Стрелка все равно не двинется. Вдруг один. И со мной уже нет. Не знаю, как куда она исчезла. Кругом только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее крепкое вороное плечо. послушайте, ради благодетеля, вы не видали, куда она ушла? Вот только сейчас, вот сию минуту. На меня косматые строгие брови. Шш! Тише! И косматы кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень. Там наверху, над головами, над всеми, я увидел ее солнце прямо в глаза, по ту сторону от этого вся она, на синем полотне неба. Резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем Чуть выше летят облака, и так, будто не облака, а камень. И она сама на камне, и за нею толпа и поляна. Неслышно скользят, как корабль, и легкая уплывает земля под ногами. «Братья!» — это она. «Братья, вы все знаете, там, за стеною, в городе, строят интеграл, и вы знаете, пришел день, когда мы разрушим эту стену, все стены, чтобы зеленый ветер из конца в конец по всей земле, но интеграл унесет эти стены туда». Вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья. Об камень волны, пена, ветер. Долой, интеграл, долой. Нет, братья, не долой, но интеграл должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо, На нем будем мы, Потому что с нами строитель интеграла. Он покинул стены, он пришел со мной сюда, Чтобы быть среди вас. Да здравствует строитель! Миг, и я где-то наверху, подо мною голову. Головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное. Я чувствовал себя над всеми. Я был я, отдельное, мир. Я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей. И вот я. с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом, внизу, около самого камня, солнце, голоса сверху, улыбка и какая-то золотоволосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней чаша По-видимому, из дерева Она отпивает красными губами И подает мне И я, жадно закрывши глаза, пью Чтобы залить огонь Пью сладкие, колючие Холодные искры А затем кровь во мне И весь мир В тысячу раз быстрее Легкая земля летит Пухом И все мне легко Просто ясно Вот теперь я вижу на камне знакомые огромные буквы — МЕФИ. И почему-то это так нужно. Это простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение, может быть, тоже на этом камне. Крылатый юноша, прозрачное тело и там, где должно быть сердце, ослепительный. Малиновый тлеющий уголь, и опять. Я понимаю этот уголь, или не то. Чувствую его, так же, как не слыша. Чувствую каждое слово. Она говорит сверху с камня. И чувствую, что все дышат вместе. И всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над стеной. Сзади из густо дышащей чаще тел громкий голос. Но это же безумие! И, кажется, я... Да, думаю, что это был именно я. Вскочил на камень и Туда солнце, головы на синем, зеленая зубчатая пила, и я кричу. Да, да, именно, и надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума как можно скорее. Это необходимо, я знаю. Рядом и ее улыбка. Две темных черты от краев рта вверх, углом, и во мне уголь. И это мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно. Потом застрявшие разрозненные осколки, медленно, низко, птица. Я вижу, она живая, как я. Она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются черные круглые глаза. Еще спина с блестящей цвета старой слоновой кости шерстью. По спине ползет темная с крошечными прозрачными крыльями насекомая. Спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое. Еще раз вздрагивает. Еще! От листьев тень, плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то похожее на легендарную пищу древних, длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно. Я не знаю, могу ли я это есть. И снова толпа, головы, ноги, руки, рты выскакивают на секунду лица и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду, или, может быть, это только мне кажется, прозрачные летящие крылья уши. Я из всех сил стискиваю руку, и она оглядывается. — Что ты? — Он здесь. — Мне показалось. — Кто он? — Вот, только сейчас, в, в толпе. Угольно-черные тонкие брови вздернуты к вискам. Острый треугольник, улыбка. — Мне не ясно. Почему она улыбается? Как она может улыбаться? Ты не понимаешь, И, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них здесь. Смешной, разве кому-нибудь там за стеной придет в голову, что мы здесь? Вспомни, вот ты, разве ты когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там, пусть ловят, ты бредишь. Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь. Земля пьяная, веселая, легкая, плывет.